Глава 8. Наставник. Стою перед дверью учителя. Ручки уже немного дрожат. Операция «Книгоед» начинается. Не облажаться бы в первый день. Наконец выглянул хозяин, худощавый морщинистый старичок с густыми усами, крохотными бровями и лукавым взглядом. А ещё этот забавный нос картошка. И кого он мне напоминает? Ну точно Эйнштейн. Только аккуратно уложенные волосы несколько сбивать толку. Добрый день, наставник э -э -э, Брандар. Тфу ты, чуть не оговорился. А, это ты, Юла. <кхи> Проходи. То есть тебя ведь зовут Ах, имя Богов, как же? Кьяра ведь так. Да, учитель. Голос у него сиплый и хрипловатый, но вполне приятный, даже добродушный. А ещё он постоянно слегка покашливает, будто горло прочищает, что поначалу немного раздражает. Эх, всё-таки старость берёт своё. А ведь раньше я никогда не жаловался на память. Ты уж прости, прозвище слишком часто становятся вторыми именами. Можешь называть меня Бранд. Не люблю своё полное имя, слишком официальное. напоминает армию, будто сам генерал Раэль тебя на доклад вызывает. «Есть господин Грандмастер. Так точно, господин Грандмастер. Фу. Он выпрямился по стойке смирно, изображая местный аналог воинской чести. Левая рука сжата в кулак и приставлена к груди, а правая вытянута назад и обозначает клинок. Голова высоко поднята, а в глазах — щенечья преданность Отечеству. Честно говоря, в его исполнении эта бравада выглядела даже комично. Я улыбнулся. А ведь хороший старикан, Весёлый? Хотя обычно весь такой грозный, серьёзный, чуть ли не молнии мечет из-под своих седых бровей. Спасибо. Зовите меня Юла, я привыкла уже. К тому же, это прозвище я, можно сказать, сама и придумала. Ах, и вот как? Так оно что-то значит? Я признаться, не силён в этих ваших молодёжных словечках. Может, просветишь старика? Наверное, проще всего будет показать. Это займёт всего пару минут. У вас найдётся листок бумаги и спичка? И ещё какая-нибудь нитка. Мастер был явно заинтригован таким поворотом. Спички? У меня их нет, к сожалению. А магический огонь тебе не подойдёт? А, простите, я не подумала. Тогда сойдёт любая тонкая щепка или веточка, но она должна быть ровной и прочной. Учитель привёл меня в небольшую комнату, которая выполняла функцию его лаборатории. Здесь царил творческий беспорядок. По углам стояло несколько незнакомых мне приспособлений и станков. На стеллажах разложены склянки с высушенными растениями, разноцветные кристаллы, слитки металлов, множество стеклянных трубок и колб. Имелся даже небольшой шкаф с прозрачной стенкой и характерными отверстиями для рук. Вытяжная вентиляция. По центру стоял огромный стол, заваленный книгами инструментами, и с явными следами каких-то незавершенных опытов. Старик пошарил по полкам, собирая мой нехитрый заказ. Если судить по внешности, то ему уже явно за 70. Хотя вполне возможно, он даже старше. Говорят, могущественные маги живут дольше простых людей. Думаю, всё дело в магии исцеления. По слухам, он лишь недавно ушёл в отставку и хотел простой спокойной жизни вдали от бурлящих событиями городов. а потому вернулся в свой родной посёлок. Наверное, я даже прихожусь ему каким-нибудь проправнучатым племянником, äh, племянницей. Но помнят об этом родстве разве что старые учётные книги в сельской ратуше. Занимался он лишь обучением новичков, видимо, чтобы скрасить свою пенсионную жизнь, да и попросту не соржаветь о старости. Говорят, что он сказочный богач, хотя по виду этого совсем не скажешь. Невысокий и тощий, но крепкий с виду старичок. В светло-голубых глазах читается стальная воля и недюжинный интеллект, что, впрочем, совершенно естественно для мага. Это же наши хлеб и соль. А ещё там горит огонёк озорства. Ну, если так, с этим дедом мы найдём общий язык. Вскоре я получил всё необходимое и на скорую руку смастерил самодельный волчок, любимую игрушку местных детишек. Ну вот, это и есть юла. Игрушка такая. Смотрите. Я потянул за нитку, раскручивая волчок. Линии, которые я нарисовал на бумаге, слились в незатейливый узор. Бран следил за моими действиями с нескрываемым интересом. Ну надо же, это ведь гироскоп. Сама придумала. Я видел такие штуки в учебниках. Они помогают сложным механизмом держать равновесие. А из тебя вышел бы неплохой инженер, я пожал плечами. Но для нас это просто забавная игрушка. Да и получилось она у меня случайно. Всем понравилось, и мы назвали её юла. А потом прозвище как-то прилипло ко мне. Вот и вся история. Очень интересно, он произнёс это с таким энтузиазмом, что я невольно обернулся. Странно, но дедуля, похоже, действительно был в восторге, хотя с чего бы? Ну правда, я же не кроликов тут и шляпы вытаскиваю. Подбадривает меня. Ну вот, начинается. У всех взрослых одно и то же. Я устало потер переносицу и глянул на него с упреком. Вы серьезно? Или говорите так только потому, что я маленькая? Думаете, я не понимаю? Нет, что? Ты что ты? Я совсем не это имел в виду, засуетился мастер. Дело совсем в другом. Он хитро улыбнулся и продолжил уже совсем другим, заговорщицким тоном. Ты знаешь, Обычно по первой встрече с учеником можно многое сказать о том, что он собой представляет и как сложится наши с ним дальнейшие отношения. Хорошо он соображает или туго, ленив или усерден, послушен ли своим нравам. Иногда приходится даже отказываться от ученика, если сразу видно, что мы не поладим. Но на моей памяти ты первая, кто прямо с порога принялся учить чему-то новому меня самого. <кхе> Пусть даже это и простая детская игрушка вот честно говоря, даже не знаю, чего теперь от тебя ждать. Но, видимо, заскучать ты мне не дашь, расхохотался старик. Ну надо же, какая изысканная лесть. Аж на душе потеплело. Я надеюсь, ты не выдумал её прямо сейчас, чтобы прикрыть свою оплошность, дедуля. Имей в виду, второй раз я на подобное не куплюсь. Но, конечно же, вслух я этого не произнёс, а сказал только: "Спасибо, учитель. Ну так что прикажете? Может, мне для начала прибраться в доме? Вымыть пол?" Я бросил выразительный взгляд на беспорядок, царивший на его рабочем столе. "Ох, да ней, что ты? Я делаю уборку с помощью магии. Нет нужды беспокоиться о мелочах". С этими словами старик вытянул руку в сторону стола, и разбросанные повсюду инструменты стали стремительно разлетаться по предназначенным им местам на полках и стеллажах. Через несколько секунд от былого беспорядка не осталось и следа. "Силен". И хоть говорил он совершенно серьезно, но я заметил в его глазах озорной огонек. Кеюста, у нас проблемы. Этот старичок Хитёр, как дюжина лисиц, не думаю, что он позволит нам слоняться по дому без присмотра. Тем более лезть в книге, в которой нам не следует лезть. Ладно, придётся импровизировать. Хм. Кажется, я знаю, о чём ты думаешь, малышка, продолжил он. На секунду я похолодел от страха. Тут есть магия телепатии? Меня раскрыли? Караул! Ты думаешь, этот старик не собирается меня учить? Я буду заниматься чёрным неблагодарным трудом, а взамен получу только туманные намёки на то, что когда-нибудь, если я буду усердно и вежливо, он покажет мне парочку трюков. Я смог только виновато опустить голову. И правда, мысли мои читает, хоть и не совсем так, как я сперва решил. Имей в виду, я обещал взять тебя в ученицы ещё три года назад, а старик Бранд своё слово держит. Не может, этого уже не помнишь? Пожар на празднике урожая у вас в школе. Когда ты съела весь огонь в горящем доме. Говорят, даже у некоторых соседей свечи погасли сами по себе. А, -а, -а точно! Что-то такое припоминаю. Это же маленькая Ела пыталась спасти огонь от злой решётки. Боги, ты добата какая. Будто родители снова показывают гостям твои полуголые детские фотографии. Как же низко я пала. Ой. Ну чтобы весь дом? Такого я не помню. Может, это просто слухи? Люди любят выдумывать разные небылицы. Не дети могут колдовать едва встав на ноги, даже если система признаёт их своими с рождения. Ты помнишь, что тебе говорил голос мира? У тебя должно быть своё достижение. Максимаучка? Да, я помню тот случай, учитель. У меня есть такое достижение. Ну вот. А ты говоришь полы мыть. О, ведь искатель с рождения тебе учиться надо. Дай-ка я на тебя погляжу. Я напрягся». К сожалению, всех твоих способностей я увидеть не смогу, но магическую силу оценить должен. И не бойся, секретов твоих никому не открою. Ты же моя ученица. Знаю, знаю, ты уже достаточно умна, но скрываешь это. Это сразу бросается в глаза. Я ведь и сам такой был. Мага все недолюбливают. А ещё хуже приходится всяким талантливым выскочкам. Так что ты всё правильно делаешь. Вот тебе первый урок, и самый важный. Силой своей зря не хвастайся. Пусть лучше враг тебя недооценивает. Всегда держи два-три козыря в рукаве. В бою хитрость важнее грубой силы. Ты решил всю свою науку выложить мне на блюдечке за один урок. Помедленнее я записываю. Ты с огнём уже умеешь управляться? Поинтересовался он. Сейчас покажу тебе простенький приём. И Бран принялся объяснять мне, как управлять маной, чтобы создать сгусток огня. Ну, это мы уже умеем. Придётся делать вид, что интересно. Но всё равно, он ведь меня реально учит. На первом же занятии никакого подметания полов, никакого мытья посуды. По меркам этого мира просто поразительно. Я ведь тут наслушался уже разных историй. Ладно, не буду усложнять себе жизнь. Учитель, простите, но И чувство маны и управление маной у меня давно развиты до максимума. Я умею всё это делать, правда? Ого! Так значит, ты уже сама во всём разобралась. Вот это отлично. Этот шаг мы смело можем пропустить. Кажется, Бран действительно почти не удивился. Может, я зря притворяюсь? Ладно, не стоит спешить, понаблюдаю за ним немного, а уже потом решу, какую часть правды ему можно доверить. Ты знаешь, Есть один простой способ измерить свою магическую силу без использования оценки или алтаря, продолжил мастер. А вот это я бы послушал. В мире немало умных людей, особенно магов. Наверняка есть много способов обходить ограничения системы. Вроде моего трюка с шерстяным шарфом. Старик привёл меня в полуподвальное помещение, похожее одновременно на тир и склад. Здесь пахло гарью и какими-то химикатами. Смотри, это мишень из твёрдого металла который, впрочем, легко станет жидким от твоей магии огня. А вот этот циферблат под ним весы. Бросай огненные сгустки в мишень, пока всю ману не истратишь. Заклинания расплавят металл, он потечет на весы, и мы узнаем объем твоей энергии, хоть и весьма примерно. А по ней можно вычислить твой интеллект. Ну ничего себе, IQ-тест. Это же калориметр. Гениально. Мне бы и самому давно стоило придумать что-то этое. Просто благодаря Немо у меня нет никакой нужды в таких измерениях. Хотя сама идея вполне может пригодиться мне в будущем. Реальная наука в мире магии. Запас мана у меня около 600 единиц, а в один заряд я могу вложить до 20. Кажется, это зависит от воли. Так что должно хватить на 30 зарядов. Надо бы следить за реакцией Бранда, я ведь не знаю его ожиданий. Не переборщить бы, а то старика на радостях ещё удар хватит. Европка бросил первый снаряд, на всякий случай в полсилы. Старик добродушно заулыбался и сделал подбадривающий жест. Мол, давай, не стесняйся. И во славу науке я принялся швырять заряда уже на всю катушку, время от времени подглядывая в сторону наставника. К десятому броску его брови стали медленно ползти вверх. После пятнадцатого он начал нервничать и явно что-то напряженно обдумывал. К двадцатому его глаза округлились, отчелись непроизвольно поползла вниз. Наверное, такое выражение совсем недавно было у меня, когда шестилетний карапуз мне, взрослому мужику, делал предложение руки и сердца. Я счел за лучшее остановиться. Всё, хватит, а то дело уже пахнет керосином. Он же сам мне недавно говорил: "Надо скрывать свою силу". Мастер Бранд наконец опомнился и поспешно предложил: "Ты, наверное, очень устала. Давай вернемся в гостиную, присядем. Ты уж прости старого дурака, дорогая". Я так удивился, что перестал вести счёт времени. Но тут и так всё ясно. Скажи, дорогая, у тебя всё в порядке дома? Тебя никто не обижает? Родители, старшие дети? Нет. С чего бы вдруг? У меня хорошие родители, добрые. Да и в школе всё хорошо. Я со всеми дружу, даже со старшеклассниками. Меня удивил не только большой объём твоей маны, но и время, за которое ты смогла её всё использовать. С тобой в раннем детстве не происходило ничего ужасного. Может, тебе угрожала какая-то опасность? Ничего такого. Вполне спокойное детство, насколько я могу судить. Но мне говорили, что роды были трудные. Да? И всё равно это не объясняет. Видишь ли, для ребёнка у тебя очень высокий уровень воли, вдвое выше нормы, как минимум. А повысить её не так-то просто, даже взрослому. В наши дни уже запрещено так тренировать детей. Это карается законом. Мастер сделал паузу, сверля меня взглядом. Но я и правда ничего специально не делал для прокачки воли. Разве что эксперименты с магией молнии были немного болезненными. Возможно, дело в том, что я уже взрослый и много тренируюсь, невзирая на усталость. Ну да ладно, оставим пока эту тему. Махнул рукой Брандт, не дождавшись от меня никаких пояснений. Вот засада. Всё-таки я прокололся. Ещё и родители подставил. Надо было думать не только об уровне интеллекта, но и про волю. Но опять же, я пока понятия не имею, что тут норма, а что аномалии. Кажется, у большинства детей воля так и остаётся почти на уровне новорождённого, если только над ним не издеваются. То есть надо проходить через какие-то ужасные испытания. Мне уже жаль детей, которых родители с младенчества готовят к роли мага. Хоть мастер говорил, что это запрещено, но все мы знаем, как это бывает. Ты не слышала голос мира? Может, у тебя есть какие-то достижения, повышающие запас маны? Есть одно повышающий интеллект, но он очень громко кричит. Привет, я пришёл из иного мира и перерождаюсь уже во второй раз. Так что нет. Нет у меня никаких достижений. Я отрицательно помотал головой. К сожалению, нет мастер. А вы знаете, как их можно получить? О, сразу быка за рога, да? Если бы всё было так просто, рассмеялся старик. Это уникальные навыки. В твоём возрасте их можно получить только в качестве дара. Да и то, Если сильно повезёт, либо когда в руна хорошо освоишься, там тоже есть одно полезное достижение. Но существует немало трюков, которые позволяют накапливать ману в специальных предметах и кристаллах, зелья маны, опять же. Ещё можно почерпнуть силу из природных источников энергии, таких как огонь, например, из воды или ветра тоже можно кое-что добыть, но совсем немного. Вот если поблизости будет проходить смерч или начнётся буря, Тогда из воздуха тоже можно черпать силу. Он призадумался. Ты прости меня, дитя. Я тебя всё же сильно недооценил. Мне больше не следует говорить с тобой как с ребёнком. Твоя магическая сила на уровне послушника, а значит, интеллект такой же. Ничего, я давно к этому привыкла, отмахнулся я. Во-первых, ты должна знать, что это обычная проблема для детей, которые рано учатся магии. Умом вы быстро взрослеете, а тело все еще детское. Если старшие будут тебя ущемлять, напоминай им, что ты моя ученица. Есть неплохой шанс, что не поймут и опомнятся. Но ну, а если и это не сработает, обращайся ко мне. Не стесняйся. Ничего, все мы через это прошли. Ты просто совсем уж мелкая для своего уровня. Подрастешь, станет легче, обещаю. Спасибо за вашу заботу, мастер. Я поклонился. Да, есть ещё один важный навык, которому тебе следует научиться как можно раньше. Ты знаешь, что тренироваться можно не только на его. Он сделал драматическую паузу. Хочет меня удивить? Мой навык становиться уже на седьмом уровне, и ещё год, и я прокачаю его до капа. Но выходит, я не один пользуюсь этой полезной лазейкой для увеличения времени тренировок. Ну, я и не питал особых надежд на свою уникальность в этом плане. «Сны не совсем. Глупо было бы считать, что местные пребывают в блаженном неведении на сей счёт. Вы, наверное, говорите о сновидениях, мастер. Кажется, я не оправдал его ожиданий. Может, мне следовало всё же немного поломать комедию? А, я вижу, ты уже в курсе. Ну да, учитывая твои способности. Скажи-ка, а не ты ли ломилась ко мне в дом пару лет назад через сновидение?» Я помарил голову с поэмэнсполичным. Попытка взлома с проникновением. Надеюсь, мастер будет достаточно благосклонен. Простите, мастер, я не хотела вас потревожить. Ну да, только в книжках порыться, никакого лишнего беспокойства. Что ж, это многое объясняет. Полагаю, рассказывать тебе, чем это умение может быть полезно для мага, тоже совершенно бесполезно. Я кивнул. И почему я чувствую себя виноватым, Причем даже не за неудавшиеся вторжение, а за излишнюю прыткость? Это же должно быть хорошим показателем, разве нет? Ты знаешь, у меня начинает создаваться впечатление, что я напрасно взялся тебя учить. Чего? Это вы о чём, мастер? Я вопросительно задрал брови. Похоже, что первый урок был для тебя почти полностью бесполезен. Он радостно рассмеялся. Фу, пронесло. Так это был комплимент? А я дурак зря напрягся. Ну, чем ещё ты удивишь меня сегодня, дитя? Я уже готов ко всему. Ну раз уж мы принялись открывать все карты, делать нечего. Сам напросился. Вы не научите меня пользоваться ещё и этой магией. Я растопырил ладонь и показал свой коронный фокус. Искры бьющиеся в воздухе из всех пяти пальцев. Учитель сполошился. подскочил ко мне, осматривая мои руки, и осыпая вопросами: "Как это случилось? Когда тебя ударила молния? Ты не ранена? Шрамы остались? Погоди, у меня где-то есть хорошее зелье для заживления ран. Ты хоть родителям про это рассказывала?" Он засуетился и бросился рыться в ящиках своего стола. Какой всё-таки заботливый дедуля. Когда я в красках рассказал ему историю о том, как я учился магии молнии, он смеялся до слёз. Так вот, почему по селу бродили облезлые собаки, а я всю голову ломал, думал, что за эпидемия у них такая. Даже у лекаря нашего спрашивал, мало ли какая зараза в деревне завелась. А вот теперь понятно, какая. О, прости. Я не это имел в виду. И мы оба снова рассмеялись. Напишу письмо этой старой вертиховостки из академии. Пусть выбрасывает свой агрегат. У них там машина стоит, высокая как мельница. Представляешь? Молнии создаёт, огромные такие, мощные. Послушники её боятся, как тебя твои собаки. Он пантомимо изобразил студента, что с видимой опаской хватается за электрод этой ужасной машины и дрожит. Вот отроус и старый кавказской пленницы, которого силы удерживает на дороге балбес и бывалый, а потом несколько секунд трясётся в конвульсиях, как неудачливый грабитель из один дома. Серьёзно, дедуля, да у тебя талант, мем за мемом выдаёшь, причём безо всякого интернета. И на закуску обледеневшее лицо старины Джека Николсона и сияние. Посмеявшись от души, я всё-таки решился задать чуть более личный вопрос. Скажите, мастер, вы ведь весёлый и добродушный человек. Почему же у нас все считают вас, э, эм... царством заплесневелым сухарём? Он и бровью не повёл. Ну да, что-то вроде. Я неловко рассмеялся. И со взрослыми вы себя ведёте совсем не так дружелюбно. Наставник задумался. Когда я был совсем молодым, вот как ты сейчас, тоже мечтал о том, что стану взрослым, серьёзным магом, что меня будут бояться и уважать. Но прошло время, и ты знаешь, Я так скучаю по старым временам. Тогда в детстве я мог вести себя как угодно, быть кем угодно. Он печально вздохнул. Взрослые не имеют такой свободы. Вот ты можешь представить, чтобы я полез загорать на крышу своего дома или прыгал вместе с вами в реку бомбочкой или бегал как ты по двору за собаками со щёткой в руках. И как ты думаешь, что после этого скажут люди? Я раскахотался, мысленно представляя себе все эти картины. Да ничего хорошего после таких выкрутасов его не ждало бы. Бранд тем временем продолжил, забавно копируя голоса и интонации некоторых хорошо знакомых мне местных обывателей, любящих совать свой нос в чужие дела. Похоже, наш мастер Брант сошёл с ума. Куда катится мир? Воу-воу, кто-нибудь утекайте комик этого старикана. Кажется, у него поехала крыша. Господин Аргус, а вам не кажется, что нам следует срочно выписать из столицы толкового знахаря? Да-да, и бригаду силовиков, чтобы они сумели его поймать. Право, господа, подумайте головой, а переживет ли наш мирный поселок такое лечение? Не лучше ли нам просто смириться с его невинными выходками? Невинными? Да у меня по двору бродит голая коза! Честное слово, давненько я так не ржал. Надо отдать старику должное, он неплохой комидиант. Наконец, когда я вдоволь посмеялся и вылез, так сказать, из-под стола, Бранд продолжил уже чуть более тихим и серьёзным тоном. Не то, чтобы я всерьёз переживал из-за мнения всех этих стервятников, но ведь я заслуженный ветеран, великий маг, авантюрист золотого ранга. Вести себя как-то не так, значит, уронить ещё и честь моих боевых товарищей, авторитет Академии магии, гильдии авантюристов и вообще всех искателей приключений. И кем я буду после этого? Он сделал небольшую паузу, давая мне переварить сказанное. Так что, как видишь, почёт и уважение дорого обходится нам, взрослым. Положа руку на сердце, многие с радостью променяли бы их на вашу свободу. Но вы, обратной дороги нет. Но почему вы? Я так и не закончил вопрос повише в воздухе. Веду себя нормально с тобой? Ну ты что, никто же не заставляет меня всерьёз стать этим самым чёрствым сухарём. Он хитро улыбнулся и заговорщицки подмигнул мне. Ну, старик, ну ты даёшь. Честное слово, прям мурашки по коже от твоих стендапов. Выходит, и Гендальфу не слишком сладко живётся. Всё, больше не буду так париться по поводу своего низкого роста, обещаю. Ну и правда, у каждого возраста свои преимущества, а некоторые неудобства? Что ж, их вполне можно пережить.